Рана от урина совсем зажила. Он мог уже свободно владеть рукой, и теперь ничто уже, кроме собственного сердца, не задерживало его в госпитале. Надо было возвращаться в свой полк, ушедший из-под плевны, в окрестности Тырного и Габрово. Он написал матери Серафиме подробное письмо, добрая половина которого была однако наполнена не его личной жизнью, и не подробностями его участия в деле 28 ноября, а только одной Тамарой, только горячими похвалами ей и рассказами о ее стоическом характере и самоотвержении. О том, как она живет здесь, как бодро и с какой замечательной энергией и твердостью характера переносит тяжелые условия и убийственную обстановку здешней жизни. И как внимательно и усердно она ходила за ним во всё время лечения, как часто предметом их разговоров и воспоминаний была она, мать Серафима. Какое глубоко почтительное и сердечное чувство питает к ней Тамара, полагая себя бесконечно ей обязанной, и говорит о ней не иначе, как о матери, за которую считает её для себя в нравственном смысле. А в заключении в письме высказывалась заветная мысль, что именно такая девушка, как Тамара, представляется ему идеалом хорошей жены и матери семейства. И что если бы когда-нибудь он задумал жениться вторично, то, конечно, лучшей подруги жизни не за чем было бы и искать. Содержание этого письма Атурин, понятно, не посвятил Тамару но отправляя его на почту, не воздержался, чтобы не сказать ей полушутя, полусерьёзно, что она почти полна посвящено ей, и что это с его стороны лишь слабая дань признательности за всю её доброту и попечение. Пускай де и делать Серафима узнает об этом всё и порадуется. Накануне выписки из госпиталя Он и сам был обрадован неожиданной наградой. Ему принесли из штаба свежий приказ, где между прочим значилось, что от такого-то гренадерского полка капитан Атурин за особые отличия и храбрость, оказанные в бою 28 ноября при выбитии турок штыками из наших траншей и отбитий, переводится тем же чином в гвардию. Этот приказ произвёл всеобщую сенсацию, как между больными и выздоравливающими офицерами, так и между сёстрами и врачами. Все они более или менее порадовались за Атурина и все поздравляли его с царской милостью. Больше всех была рада, конечно, Тамара, которая испытывала в душе даже некоторое горделивое за него чувство. Вот он, мол, какой Подвиг его самим государем признан за особое отличие. Их храбрость и его засвидетельствов на этим приказом перед всею армией, перед целой Россией. Как должна быть горда им и рада за него мать Серафима. Самого же Атурина особо обрадовало то обстоятельство, что перевели его в тот же самый гвардейский стрелковый батальон, где он служил прежде до отставки. И где ещё и паны ныне находились на лицо некоторые из его старых друзей сослуживцев, которые его хорошо помнили и любили. И таким образом он снова неожиданно нежданно попадает как бы в свою родную семью, где его встретят тепло, по товарищески. В переводе своём именно в этот самый батальон Атурин справедливо усматривал знак особой к себе милости и внимания. Стало быть, не забыли, что он некогда служил там. Вспомнили об этом обстоятельстве в подобающую минуту и пожелали показать ему это. Вот что было особенно ему дорого. И чего-чего не сделает он теперь, чтобы оправдать на деле столь высокое к себе внимание. Надо торопиться. Надо нагонять поскорее свой батальон, находящийся уже с отрядом генерала Гурко, в Балканах. नपुचीक साफी